Э-э, да, спасибо. Я понял. Вот теперь, кажется, он понял действительно всё, в том числе и бестолковость собственного поведения. Итак, прежде всего, позвольте мне сообщить вам самую приятную из сегодняшних новостей. У нас опять есть портал, и мы опять можем регулярно получать помощь и указания от повелителя. Итак, на лицо всеобщее понимание. Молодой демон понял, что при зашедшей с ним перемене не стоит демонстрировать этой стае стервятников. Советник понял, что Балбеса угораздил каким-то образом любиться в нимфу, чего с нормальными людьми обычно не происходит. Первосвященник понял, что мимо него проходит какая-то важная информация, и надо как следует напрячь понималку, чтобы вдруг не упустить выдающийся шанс возвыситься. Хотя, казалось бы, куда ему ещё? Брат Попсани понял, что лично его никто обидеть не пытался, и ладно. Брат Хольс понял, что публичную казнь ему опять зажгли. Брат Чи по обыкновению не понял ничегошеньки. А вот что понял брат Чань? И более того, как он намеревается свои новые познания применить? Пробудившись от заположенного грохота, Ольга за несколько мгновений в полной мере ощутила жизненность народного выражения, чуть не родилась в перепугу. Вот так спишь себе спокойно в своей постельке, и вдруг за окном кто-то внезапно Без предупреждения начинает лупить в рельсу. Ну, или в колокол, или в огромный гонг. Чего там у них в хозяйстве имеется? Сопровождается это сольное выступление хором немнятных воплей, выстрелов, топота и звона оружия. Ты, вскочив с просонья и не понимая, что происходит, кидаешься в цепицу в единственное, что может поддержать в тебе связь с реальностью и как-то защитить, то есть мужа. И обнаруживаешь рядом с собой пустую кровать и ничего более. Как тут не припугаться? Правда, несколькими секундами позже, проснувшись окончательно и вспомнив, что Диего сегодня носит дежурит в карауле, потому что уже второй день на дворе ожидают нападения, Ольга всё поняла. Ожидаемое нападение состоялось. Вот в чём дело. Кто-то бьёт тревогу, и во дворе идёт бой. Боже мой, ведь надо было им напасть как раз в тот момент, когда Диего там. Ольга торопливо впрыгнула в тапки и натянула через голову длинную местную рубаху. кажется на изнанку. Но попробую разберись в темноте. Поверх рубахи полагалось ещё надевать сарафан или юбку с кофтой, но на условности не было времени. И Ольга ограничилась кольчугой, успокаивая себя, что и так сойдёт. На шариф на столе заляжный пистолет, и, прихватив стоящее в углу осиновое копьецо с посеребрённым наконечником, она выскочила из комнаты и осторожно нащупывая каждую ступеньку, двинулась вниз по лестнице. Стоило бы взять свечу, но куда? Зубы разве что. И так обе руки заняты. Как хорошо, когда тебе заранее объяснили, что делать. И не надо мучительно соображать, как поступать, чтобы и правильно, и достойно, и дурой потом не выглядеть. Значит, оружие взяла. Теперь спуститься к мафею Саши и вместе с ними бежать на первый этаж, там найти девицу Анфису и помочь ей перетащить в королевский покой принцев бастардов. Не ахти какая перспектива, отсиживаться в укрытии, куда сбежится все женское население дворца и непременно учинит панику, истерику и плач с вываниями, но делать нечего. Ольге очень, очень хотелось бы помочь Диего и всем, кто сейчас сражается во дворе. Но, увы, он был совершенно прав, объясняя, что против вампиров она со своим пистолетом и отвагой совершенно бесполезна. А все эффективные методы, то есть махание серебряными мечами, опутывание... серебряными сетями и забивание осиновых колёв требуют мужской силы. Ну, или хотя бы приближенных к мужским показателям многолетними тренировками, чем Ольга, конечно же, не могла похвастаться. Нет, всё-таки несправедливо устроен мир. Мафий и Саша выскочили из своей комнаты тоньхоньков в тот момент, когда Ольга ступила на последнюю ступеньку. Девчушка азартный где-то даже восторженно сияя глазами, Одной рукой прижимала к груди здоровенный осиновый кол, а в другой держала керосиновую лампу, чтобы освещать дорогу. Похоже, осветительный прибор тоже вызывал у неё восхищение. Мафей сжимал в каждой руке по такому же куску, как и у Ольги, и на его обиженной мордашке огромными буквами читались всё те же мысли о несправедливости мира. Только пожалуй, без всякого осознания собственной бесполезности. Он да не ребёнок, и не беременная женщина. О его всё равно не пустили в бой и поручили всяких беспомощных сопровождать. Ты знаешь, куда нам теперь? спросила Ольга, чтобы скорее отвлечь его от обид и занять вопросами более практическими. Знаю, недовольно отзовся Мафий и двинулся к лестнице, взмахом руки приглашая следовать за собой. Только одно мне непонятно. Неужели нельзя было заранее тебе это показать, чтобы вы без меня туда спустились? Нам ещё детей тащить, напомнила Ольга. А мне неся поднимать тяжёлого И Саша, пожалуй, такого бутуза не унесёт, поэтому одного возьмёт мать, а второго ты. Там всё продумано. Там продумано только одно, окрезнулся принц. Чем бы меня занять, чтобы в бой не пустить? Помощь вам тащить детей могла любая служанка. Все эти умные раз предложения изложишь потом дяде, перебила Ольга, которой совсем не хотелось выслушивать запоздалые жалобы его высочества. Раз не сложил сразу, Мафей покосился на подружку и продолжать свои рассуждения о жестком мире не стал. Уж больно смахивал на нитье и жалобы. А суровая девочка Саша не относилась к пародии жалостливых недотеп, подбирающих непонятых миром сусликов. Уже на первом этаже они наткнулись на несколько организованных групп дворовых женщин. В каждой группе насчитывалось 3-4 перепуганных до дрожи в коленках паникерши, которыми руководила несгибаемая тетка из тех, что коня на скаку и в горящую избу. Под суровым взором и грозным цыканьем руководящих теток дрожащие бедолаги резво следовали, куда им было сказано, не решаясь причитать или, упасите боги, визжать. «Это ж надо было так их всех организовать! Вот ведь какой молодец Мафиев дядя!» «Вы куда?» – строго вопросила одна из теток, заметив группу, идущую не в том направлении. «Было видно, что она готова поруководить и этими заблудшими овцами, если понадобится». Занфиис За и коротко пояснил Мафии, даже не притормазив. Уточнений не последовало. Раз люди знают, куда бегут, значит, присмотри не нуждаются. Бесперспективная любовь принцессы Контрасии, которая надлежала в ожидании сопровождающих поднять и одеть детей, стояла посреди комнаты, беспомощно растаяв руки и истерически всхлипывала. Ты чего, растерялся, Мафий, у которого не было пока случая близко познакомиться с дамскими истериками? Анфиса еще раз судорожно всхлепнула и выдавила. «Дети!» «Что случилось?» «Пропали!» «Как пропали?» Тут уж растерялась и Ольга. Бой шел во дворе, в здании дворца еще никто не врывался. Как могли пропасть два таких упитанных карапуза, да еще и бесшумно! «Я проснулась!» – прорыдала несчастная мать. «А их нет!» Саша аккуратно прикрыла за собой дверь и словно прислушалась к чему-то. Где-то они здесь, уверенно сказала она. Я слышу, как они боятся. Может, они испугались и спрятались, предположил Мафий. Под кровать, например. Обнадёженная Анфиса немедленно прекратила рыдать и упала на четвереньки, высматривая под кроватью и окликая свои сокровища. Нету их там, доложила она и исследовала темноту под кроватью, может, в шкафу? Все вчетверо они быстро осмотрели комнату, по крайней мере, все её места, где может спрятаться двухлетний ребёнок. Это уже мистика какая-то получалась, детишек не было. Не видно и не слышно. Вот что больше всего поразило Ольгу. Даже спрятавшиеся дети производят какой-нибудь шум, возятся, сопят, дышат, в конце концов. Принцы же умудрились исчезнуть бесшумно, хотя все еще было непонятно, куда можно деваться из запертой комнаты. В шкафу хорошо смотрели, задумчиво изрекла Саша, когда все разумные места были обшарены, И недоумевающие искатели остановились, растерянно пялись друг на дружку, словно ожидая мудрого совета. «Три раза!» – отозвался Мафей. «А что, ты и направление чувствуешь?» «Не очень точно, но в комнате всего четыре угла, и все близко. А под шкафом?» «Да не влезли туда, дитета!» «М-м-м, да?» Саша задумчиво оглядела комнату и опять уставилась на злополучный шкаф. «А они у вас во что превращаются?» Они уже маленькие ещё, коリスна-то звалась Санфиса, и в кого ещё не постой. Кто тебе сказал? Я ведьма, я так вижу, пожала плечिकांनी малявка. Одайте ко мне лампу. Ну вот кажется мне, что всё-таки под шкафом. Она плюхнулась на живот и деловито заёрзала, пытаясь направить свет под шкаф, не пролив при этом керосин на пол. Давай я, Мафей, праворно лёг рядом. Я в темноте вижу. Ну смотри, что ты там видишь? Что-то шевелится. Мышь. Нет, крыса. Футы. Надо же, бурундук. Один? Да вроде. Ой, нет, два. Они просто прижались друг к дружке. Саша неторопливо поднялась, отряхивая пыль с кофточки. "Я уже люблю ваш мир", с насмешливой иронией произнесла она. "В нём столько уникальных простов альтернативной логики". "Чего?" остеменно приspecialchars бедна Анфиса. которая таких слов не слышала даже от своего якобы образованного возлюбленного. Если папа собака, разъяснила девочка, и мама тоже собака. Объясните мне, почему дети бурундуки? Я тебе потом объясню, быстро перебила её Мафия. А сейчас лучше подумать, как нам их поймать. Ольга немедля вспомнила, как однажды неплотно закрылось стекло на ящике, и семейство хомяков в количестве 11 хвостиков разбежались по дому. Выстрел же вня отлов этого стада сделали ночь большой охоты незабываемой. Как обычно посоветовала она: один выгоняет, а остальные сидят в засаде и ловят выскочивших. Эх, как же ей самой тогда не хватало помощника, чтобы выгонять. Приходилось ждать, как кошки у норки, когда сами вылезут. Ну давай попробуем, согласился Мафей и пошерохал под шкафом древком капиям. Очень скоро выяснилось, что испуганные бурундуки способны передвигаться по любым поверхностям, включая вертикальные, с такой скоростью, что поймать их можно, только обладая стремительностью столь же дикого хищника или хотя бы домашней кошки. А если учесть, что ловить надо нежно и бережно, и ни в коем случае не за хвост, чтобы ненароком не покалечить детишек, побегав несколько минут по комнате, вереща, толкаясь и двигая мебель, Охотники остановились придохнуть и подумать, а дичь в очередной раз забилась под шкаф. «А еще говорят, что эльфы нечеловечески быстрые и проворные», и хитро заметила Саша. «Врут!» – огрызнулся Мафей. Покосился на убитую горе Манфису, но предлагать оставить брундуков в их убежище не решился. И так понятно, что мать не бросит детишек, а вдруг обратно превратятся рядом никого. К тому же никто не знает, что будет, если они обернутся, «Все под тем же шкафом, где нет места для человека. Хорошо, если просто застрянут, а если задохнуться?» «У тебя платки есть?» «Полно. Доставай». Платков у Анфисы действительно оказался огромный ворох. То ли она их так любила, то ли у бедняги Кондратия туго работала фантазия по части подарков. Саша с Мафеем встали у шкафа, растянув платок за четыре конца, а Ольга, как недостаточно проворная для ловли, переквалифицировалась в погонщики. Под шкафом, правда, ни черта было не видать, но от неё и не требовалось подпихивать зверков точно под хвосты. Достаточно было просто постучать древком о пол, и нищие шкафа в углу немедленно зашуршало, и малыши вылетели из своего убежища, как две полосатые ракеты. Один сразу гону точно вписался в самую серединку платка и был немедленно подхвачен, укутан и увязан в узелок. Второй же успел отвернуться в сторону. Молниеносно прошмыгнув мимо зазевавшейся матушки, хвостатый принц-бастард одним прыжком взлетел на сундук и втиснулся между сундуком и стенкой, смешно вертя хвостиком и попкой. Ловцы, поспешно сунув Анфисе узелок, ухватили второй платок и ринулись к сундуку, но малыш уже успел перепираться под кровать.